Глава 13, Маргаритка. Моего телохранителя зовут Рустам, и у него такая мрачная рожа, что предлагать ему чай мне немного страшненько. Но я все-таки предлагаю. Просто мне жалко, виноват, объясняю я. Этот китайский улун молочной моей тете подарила родительница. Она его прямиком из провинции Хайнань привезла. И осталось всего две щепотки на пару заварок. Не знаю, как мне так Владиславу Каримовичу вести. Неудобно. Можно я вас угощу? Много лишних слов, да, я знаю. А еще я знаю, что именно такие лишние слова и добираются до того, что такие вот мрачные профит прячут под панцирем. Я уже давно секретарь, я точно знаю, какой магии обладает лишняя улыбка, чай с нужным количеством сахара, какая-нибудь незамысловатая история, рассказанная раздраженному ожиданием клиенту. Каждому разъяренному быку найдется своя успокаивающая травка. Вот этому заходит моя история про истинно китайский чай. Честная, кстати, байка, даже фантазировать не пришлось. Правда, как показывает практика, обычный рядовой мужик, китайский улун, от пятерочного не отличит. Ну, если он не мой босс, конечно. Чайник на моей кухне, уже вскипел к слову, свистит так, слышно отсюда. Рустам топает за мной, стоит в дверях, пока я поласкиваю чашки, завариваю чай, разливаю. Наверное, рассчитывая я его чем-то подпоить тайком, это была бы очень критичная бдительность. У меня же даже задней мысли такой нет. Такой нет, другие имеются. В конце концов, при мне в машине этот бравый парень выпил пол-литра колы залпом и после не отлучался от меня ни на секунду. Осталось только понять, насколько долго он выдержит давление естественных потребностей и не нужно ли ему в этом подмахнуть. Подмахиваю я старательно, чашку выбираю побольше, поглубже. Остальные хозяйкины, я их уже помыла и убрала. Виноват, улыбаюсь я, когда он недовольно морщится при взгляде на протянутый ему поллитровый кубок. Морщится. Как хорошо-то, а? Как хорошо быть правой. Но тут ведь как? Мужик сказал, мужик сделал. У этого тестостеронного монстра и в нет сдаться жалкой кружке, которую он может раздавить тремя пальцами. Я же быстренько расправляюсь со своей девочковой чайной волокитой и уношусь обратно в комнату к еще не до конца собранным сумкам. С дельным видом ношусь туда-сюда, изображая полномасштабную деятельность, включаю кран в ванной, то руки помыть, то пузырек от крема для лица, то раковину. «Маргарита, поторопитесь». Недовольно гудит Рустам за моей спиной, его явно нервирует журчание воды. «Да-да, я почти все закончила». Суетливо всплёскиваю руками. «А вы ведь мне поможете вынести сумку? Ой, я забыла, надо же еще мусор выкинуть и холодильник разобрать». Бросаюсь мимо Рустама в кухню, громко шуршу мусорным пакетом, выгружаю с холодильника пару жалких йогуртов. В общем-то, на этом разбор окончен. Но это не мешает мне еще десять минут возиться у холодильника, пользуясь тем, что пакет прикрыт железной дверцей. «Отлично». а теперь обратно в комнату, там еще антресоль не разобрана, да еще и потоптаться при этом по всем скрипучим половицам. На мое счастье, Рустам со мной не знаком, и для него я действительно выгляжу нервничающей, суетливой девицей, которая вот-вот потеряет в этом бедламе голову. Ему и в голову не приходит, что разява бы не продержалась на месте личного ассистента Ветрова столько времени. Так, кажется, сработало. За мной Рустам в этот раз не идет. Сначала смотрят за два шага от двери, а потом делать два шага назад в сторону двери со старой как мир еще хозяйской декоративной фиговины на тему писающего мальчика. Ну, конечно, он ведь убежден, что от комнаты до двери три с лишним метра скрипучих полов. Он ведь бравый, он услышит мое приближение. А разве такая безголовая курица, как я, запомнит наизусть расположение скрипучих половиц? Запомнит, если ей нужно подходить по ночам к двери так, чтобы барабанящие в нее коллекторы не услышали скрипа шагов. Так что даже с рюкзаком самых необходимых вещей на плечах Я могу пройти до двери беззвучно. Задерживаюсь только на одну секунду, затаив дыхание, сдвинуть наружный шпингалет на двери туалета в запорный желобок. Он вряд ли задержит ветровского амбала надолго, но пару мгновений он не выиграет. Подхватываю кеды с полки для обуви и барсетку Рустама тоже. Мне в ней ничего не надо, только мой телефон. Ключей у него нет, я заранее пихнула их в карман. Дверь я закрываю максимально беззвучно. Дешевая дверь тоже не выдержит трех-четырех ударов, но это еще пара минут для моего побега. А вот теперь надо делать дёру. Надо постараться добраться до метро, а там, глядишь, и затеряюсь. Потрошить барсетку на ходу неудобно, поэтому я швыряю ее в рюкзак. Разберусь потом. Отправлю Владиславу Каримовичу бандерулькой. На последнем лестничном пролёте останавливаюсь, выглядываю в окно, чтобы прикинуть, где там сейчас водитель Ветрова. Он встал неудачно в дальнем углу двора. Неудачно для него, конечно. У нас тесный внутренний двор, места на парковке мало, машины ставят чуть ли не на крышах друг у друга. Водитель курил у машины, но именно сейчас он отвлекся на какого-то пацана, который нечаянно задел ему бампер камушком. Боже, фортуна, на моей стороне! Вылетаю из дома, и сердце бьется аж в горле. Пролетаю пятнадцать метров по тротуару и ныряю в спасительную темень арки под домом. Вслед мне никто не орет. Господи, неужели получилось? Получилось? Если бы Ветров мог меня сейчас увидеть, я бы с удовольствием показала ему язык. В рюкзаке лежит смена одежды, документы, украдкой выгнутая из матраса заначка. А еще у меня есть маленький запас времени, чтобы вырвать себе маленькую фору. От дома я ухожу переулками. Квартал у меня паршивый, к дорогам выходить не хочу, там очень просто проворонить слежку. На ближайшую станцию метро не иду, это самый простой вариант, именно там меня и будут искать. А вот если пересесть на автобус, можно добраться до другой ветки, и это как раз то, что мне нужно. Но до автобуса надо прочапать два квартала, и нужно сделать это так, чтобы если меня будут искать на машине, так сразу меня найти не смогут. На ходу вытягиваю из рюкзака толстовкую кепку, прячу волосы под капюшон, а козырек надвигаю на лицо. Я когда-то планировала побег, когда еще не успела прикинуть, кто такой Сивый, когда он еще не угрожал, что, если платить ему не буду я, могут пострадать и члены моей семьи. Плевать на отчима. Вообще-то я ему не забыла, как он вышвырнул меня из маминой квартиры, отхлестав ремнем по спине и вопя шалава на весь двор. Просто за то, что я предложила продать мамину квартиру и поделить деньги. А вот тетю Раю подставлять мне не хотелось. Она уже в годах. Что делать дальше? Честно говоря, так далеко мой план еще не заходил. Сначала доберусь до тети рая, а там уже решу, какими словами буду объяснять Владиславу Каримовичу, что больше на него работать не собираюсь. Кажется, заявление на увольнение можно послать по почте. Главное, что правильно лишить рычага давления на меня. Он давит на меня увольнением. Что ж, если выбирать безработицу и замужество по принуждению, то я выберу, пожалуй, первое. Работу я найду. Конечно, под ложечкой посасывает, когда подумаешь о гребанных ежемесячных взносах, но. Паспорт я вытягиваю из бокового кармашка на ходу. Там между СНИЛСом и Полисом спряталась красная карточка запасной сим-карты и визитка. До сих пор помню этого парня, Егор Скворецкий, состоятельный сын владельца логистической компании, был тем самым молодым альфачом, которому я отказала в походе на ужин. Он приглашал меня трижды, по всей видимости, думая, что мой вариант ответа как-то поменяется от количества переспрашиваний. А потом оставил визитку и предложил перезвонить, когда я вздумаю сменить работу. Ему, мол, не помешают думающие о работе сотрудницы. Не то чтобы я ему поверила, но визитку сохранила. В конце концов, вряд ли он окажется взбалмошнее Ветрова. И замуж ему вряд ли нужно будет. Я не хочу включать телефон без лишней необходимости, но позвоню сегодня. Буду знать, иметь ли этот вариант в виду. Да и когда я доеду до метро, будет шумно и поздно. С остановки звонить мне не хочется. Симку оставляю старую. Так хоть шанс есть, что не придется тысячу лет объяснять, кто я такая и почему он должен меня помнить. Включая телефон первый раз за сутки, вижу СМС с номером карты. с неопределившегося номера. Так, это силы, ясно. Перевожу деньги сразу же, чтобы потом в суматохе не забыть. Набираю номер, слушаю гудки. Из чего я взяла, что он вообще возьмет трубку? Да, слышу деловитое. Егор Алексеевич, здравствуйте. Я прочищаю горло. Мне на Золеву начинает пикать в ухо вторая линия. Бросаю взгляд на дисплей. С трудом удерживаюсь от ругательства. Ну, конечно, ветров, кто же еще? Так, мне нужно заняться скворецким. Гудки в ухо можно и проигнорировать. Примерно семь минут у меня уходит на то, чтобы объяснить, кто я такая и что мне нужно от делового и занятого мужчины. Потом следует мини-интервью о том, почему вы должны меня взять к себе на работу. Звонки по второй линии не прекращаются. Егор Алексеевич задумчив и сомневается, придирчиво допрашивает меня на предмет «А что там у вас с Ветровым?» Явно остается не очень доволен моими уклончивыми ответами, но под конец милости вороняет. «Завтра после обеда приезжайте на собеседование. Я буду ждать Маргарита». Я выключаю телефон сразу же по окончании вызова, даже не глянув, сколько пропущенных от Ветрова мне накапало за этот краткий период. На горизонте будто бы светлеет. Когда я после метро еще успеваю на нужный мне автобус до Королева, все становится вообще хорошо. Давно надо было это сделать. И чего я зациклилась именно на конторе Ветрова. Не он единственный адекватный босс, тем более что в свете последних событий я очень сомневаюсь в его адекватности. Настроение поднимается все выше, чем дальше я оказываюсь от Владислава Каримовича с его «Назови свою цену». Пусть он катится к чертовой матери. Пусть на кого угодно смотрит как на свою собственность, пусть находит себе другую послушную мать для наследника, а я пас. Эти игры точно не про меня. У дома тютера я выпрыгиваю уже практически спокойный, счастливый, свободный. Всего-то и нужно обогнуть дом по левой стороне и. Я замираю на углу, будто налетев на бетонную стену грудью. Черный дороженный Гелендваген у хрущевки тетирая смотрится еще более чужеродно, чем выглядел бы на его месте айсберг. И высокий, широкоплечий, безмерно раздраженный мой босс, опирающийся пятой точкой на капот машины, будто несущий вахту на карауле, смотрится не лучше. Он меня нашел. Чертовски быстро.